Вы ошибаетесь, ответил я. Битва на сомме, и он об этом хорошо знал. Началась со слепления противника. Ему выкололи глаз, разрушив самолеты и привязанные аэростаты. Действительно, битва на Сомме первая битва на Сомме. 1, 7, 13, 11-го, 1916 стала примером одной из самых продуманных и кровопролитных операций, которая, тем не менее, не привела к каким-либо результатам. И поскольку с тех пор, как жизнь ее подчинилась исключительно разуму и Жельберта стала несколько педантичной, она добавила, и он настаивал, чтобы мы вернулись к старым средствам. Знаете ли вы, что Месопотамские походы в эту войну — она, должно быть, читала об этом в свое время в статьях Брешо — постоянно повторяли без изменений ксенофонтов Анабазис. Месопотамские походы, британские военные действия против турок, 1914-1917 годы, в целом довольно неудачные. В районе Персидского залива Ксенофонд 431 около 350, древнегреческий историк и писатель, помимо прочего, написал и Анабазис, что значит поход вглубь, истории борьбы царя Кира младшего со своим братом Артаксерксом вторым, в которой участвовали греческие наемники. Их путь пролегал от Вавилона к Черному морю. чтобы переправиться с Тигра на Эфрат. Английское командование использовало беллоны, длинные и узкие лодки, гондолы тех мест, а их, кстати, использовали и в древности халдеи. Благодаря этим словам во мне родилось ощущение, что в некоторых местах можно наблюдать застой прошлого, которое из-за особого тяготения неопределенное время остается недвижимым и пребывает без изменений. Но, быть может, благодаря тому, что я читал в Бальбеке, когда Робер был рядом, больше меня впечатлило, как если бы я нашел во французской деревне ров, описанный у госпожи де Севенье. Видеть на востоке, в связи с осадой Кут-эль-Амары, Кут-Амир, как мы говорим, «Воле-Виконт» и «Байо-Левек», как сказал бы комбрейский кюре, если бы в своей этимологической жажде дошел до восточных языков, как вернулось подле Багдада имя Басры, столько раз упоминаемый в тысячи и одной ночи, куда так часто попадает каждый раз, как отправляется из Багдада или возвращается, чтобы сесть на корабль задолго до генерала Таунсенда и генерала Горинджера во времена халифов Синдбад, Мариход. Госпожа де Севинье, маркиза Д. 1626-1696. Ее известные письма, адресованные дочери, неоднократно упоминаются в предыдущих томах. Упомянутый ров фигурирует в письме от 27 апреля 1689 года. В четверти отсюда лагерь Цезаря. Еще сохранились рвы. Кут-эль-Амара, поселение, оно же Эль-Кут в Ираке. Осада Кут-эль-Амары турецкой армией началась 8 декабря. 1915 года. 29 апреля 1916 года турецкая армия взяла в плен 10 тысяч английских и индийских солдат. Волевиконт Виконт и Байола Век первая усадьба неподалеку от мелена де Франс. Второе нормандское село. Век значит епископ. Виконт означает Виконт. Басра. Около современной басры действительно находятся развалины той басры, что упоминается в любимом главном героем сочинении.